МОЯНЬ. ПЕРЕМЕНЫ. Глава первая Вообще-то я должен был описывать то, что происходило после 1979 года. Но мои мысли постоянно прорывались через этот рубеж, перенося меня в солнечный осенний день 1969 года, когда цвели золотистые хризантемы, а дикие гуси летели на юг. В этот момент я уже не отделим от собственных воспоминаний. В моей памяти тогдашний я, одинокий, выгнанный из школы мальчик, которого привлекли громкие крики и который боязливо пробрался через неохраняемый главный вход, преодолел длинный темный коридор и прошел в самое сердце школы, во двор, окруженный со всех сторон зданиями. Слева во дворе выселся дубовый шест. На его верхушке проволокой закрепили поперечную балку, с которой свисал железный колокол, пятнистый от ржавчины. Справа стоял простой стол для настольного тенниса из бетона и кирпичей, вокруг которого собралась целая толпа поглазеть на матч между двумя игроками. Отсюда и крики. Это самый разгар осенних каникул. Так что большая часть собравшихся вокруг стола — преподаватели. Помимо них присутствовали еще несколько симпатичных школьниц. Гордость школы — члены школьной команды по настольному теннису. Они собирались участвовать в уездных соревнованиях в честь годовщины образования КНР, а потому не отдыхали на каникулах, а тренировались в школе. Годовщина образования КНР. Государственный праздник отмечается 1 октября. Все они были дочерьми кадровых работников местного колхоза. И с первого взгляда было видно, как разительно они отличаются от нас, деревенской бедноты, поскольку они нормально питались и росли, у них была белая кожа, они ни в чем не нуждались и одевались в яркие платья. Мы смотрели на них снизу вверх, Но эти девочки нас не замечали, глядя прямо перед собой. Одним из игроков оказался учитель Лю Тяньгуан, который раньше преподавал у меня математику. Низенький человек с удивительно большим ртом. Поговаривали, что он может засунуть себе в рот кулак, но при нас он ни разу подобное не проделывал. В моей памяти часто всплывает картинка. Учитель Лю зевает, стоя на кафедре. Его разинутая пасть выглядит внушительно. Лю прозвали Бегемотом, но среди нас никто не видал Бегемотов. Зато по-китайски жаба и бегемот звучат очень похоже. И у жабы тоже огромный рот, так что Бегемот Лю естественным образом превратилась в прозвище Жаба Лю. Это не я придумал. хотя после проверок и расспросов почему-то решили, что я. Жаба Лю был сыном героя, павшего в революционной борьбе, да и сам занимал пост заместителя председателя школьного революционного комитета, а потому давать ему обидные прозвище, разумеется, ужасное преступление, за которое меня неизбежно исключили из школы и выставили за дверь. «Я с детства ни на что не гожусь», «Вечно мне не везет. Я мастер испортить все хорошие начинания». Зачастую, когда я пытался подлизаться к кому-то из учителей, они ошибочно полагали, что я хочу навлечь на них неприятности. Мать неоднократно со вздохом говорила, «Сынок, ты как та сова, что пытается принести добрые вести, да репутация уже испорчена». «И правда». Обо мне никто не мог подумать ничего хорошего, но если речь шла о дурных поступках, то их непременно приписывали именно мне. Многие считали, что я малолетний бандит, идеология у меня хромает и вообще я ненавижу школу и учителей. Но это неправда на сто процентов. На самом деле я искренне любил школу, а к большеротому учителю Лю и вовсе питал особые чувства. а все потому, что был таким же большеротым, как и он. Я написал повесть, которая называется «Большой род. Так вот, главный герой списан с меня самого. На самом деле мы с большеротым учителем Лю товарищи по несчастью. Нам бы стоило сочувствовать друг другу, иначе говоря, поддерживать себе подобного. Если бы я и стал придумывать кому-то прозвище, то уж точно не ему. Это ясно как день, но не для учителя Лю. Он схватил меня за волосы и, притащив в свой кабинет, пнул так, что я упал на пол, и сказал, «Знаешь, как это называется?» Ворона смеется над черной свиньей. «Напруди-ка лужу мочи, да посмотри на отражение своего миленького ротика». Я пытался объяснить учителю Лю, но он меня не слушал. «Вот так...» Хорошего паренька, большеротовому, который всегда относился к большеротому Лю с симпатией, исключили из школы. Мое ничтожество проявилось вот в чем. Несмотря на то, что учитель Лю объявил о моем исключении перед всеми преподавателями и учениками, я по-прежнему любил школу и каждый день, неся за спиной прохудившийся ранец, искал возможность... проникнуть тайком на ее территорию. Сначала учитель Лю лично требовал, чтобы я убрался, но я не уходил. И тогда он выволакивал меня за ухо или за волосы, но не успевал даже вернуться к себе в кабинет, как я уже тайком пробирался внутрь. Потом он стал отправлять нескольких высоких крепких ребят прогнать меня, но я все равно не уходил. И тогда они хватали меня за руки и за ноги, выносили за ворота и выкидывали на улицу. Но еще раньше, чем они возвращались в класс и усаживались за парты, я опять оказывался на школьном дворе. Я забивался в угол, изо всех сил съеживался, чтобы не привлекать к себе внимание окружающих, но вызвать у них сочувствие. И торчал во дворе, слушая, как школьники весело болтают и хохочут, глядя, как они бегают в припрыжку. Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой в настольный теннис. Причем увлекался я настолько, что на глаза часто наворачивались слезы, и я кусал кулак. А потом всем уже просто надоело меня прогонять. В тот осенний день, сорок лет назад, я тоже жался к стене, глядя, как жаба лю, размахивая самодельной ракеткой размером больше обычной, а по форме, напоминающей саперную лопатку, сражается с моей бывшей одноклассницей и соседкой по парте Лу Вэнь Ли. На самом деле Лу Вэнь Ли тоже большой но ей большой рот идёт и не кажется таким огромным, как у нас с учителем Лю. Даже тогда, во времена, когда крупный рот не являлся признаком красоты, она считалась почти что самой красивой девочкой в школе. Тем более ее отец работал совхозе водителем, ездил на советском ГАЗ-51, скоростном и внушительным. В те годы профессия водителя считалась очень почетной. Как-то раз классный руководитель задал нам написать сочинение на тему «Моя мечта». Так половина мальчишек из класса написали, что хотят стать водителями. А Хэ Джиу, самый рослый и крепкий парень в нашем классе, с прыщами по всему лицу и усиками над верхней губой, который вполне сошел бы за двадцатипятилетнего, написал просто «У меня нет никаких других желаний. Мечтаю лишь об одном — хочу быть папой Лу Вэнь Ли». Учитель Джан любил на уроке зачитывать лучшие и худшие, на его взгляд, сочинения. Он не называл имен авторов, а просил нас угадать. В те времена в селе поднимали насмех всех, кто говорил на «путунхуа», даже школа не была исключением. Учитель Джан — единственный в школе преподаватель, кто осмелился вести занятия на «путунхуа». Он окончил педагогическое училище и едва перешагнул двадцатилетний рубеж. У него было худое, вытянутое бледное лицо и волосы на косой пробор. а носил он застиранную синюю габардиновую гимнастерку, на воротнике которой красовались две скрепки, а на рукавах темно-синие нарукавники. Наверняка он носил и какие-то другие цвета и фасоны. Не мог же он ходить круглый год в одной и той же одежде. Но в моей памяти его образ неразрывно связан с этим нарядом. Я всегда сначала вспоминаю нарукавники и скрепки на воротнике. Затем саму гимнастёрку, и только потом его черты, голос и выражение лица. Если нарушить порядок, то наружность учителя Джана мне не вспомнить ни за что на свете. Тогдашнего учителя Джана, говоря на языке восьмидесятых, можно было назвать симпатягой. На сленге девяностых улётным. А сейчас про таких ведь говорят просто красавчик. «Возможно, нынче есть и более модные и популярные словечки, какими можно описать привлекательного молодого человека. Я проконсультируюсь с соседской дочкой и тогда узнаю». Хэ Джиу на вид казался куда старше преподавателя Джана. «Ну, в отце не годился, слишком громко сказано. Но если назвать его дядей учителя Джана, никто бы не усомнился». Помню, как преподаватель Джан зачитывал сочинение Хэ Джи У» язвительным тоном, с нарочитым пафосом. «У меня нет никаких других желаний. Мечтаю лишь об одном — хочу быть папой Лу Вэнь Ли». На мгновение воцарилась тишина, а потом класс разразился дружным хохотом. В сочинении Хэ всего три предложения. Учитель Джан Взяв тетрадку за угол, трясет ею, словно хочет вытряхнуть изнутри шпаргалки. «Гениально! Просто гениально!» — приговаривает учитель Джан. «Догадайтесь, чье это талантливое сочинение?» Никто не знал. Мы вертели головами и оборачивались во все стороны, выискивая глазами, кто же этот гениальный автор. Вскоре все взгляды были Устремленные на ХДЖУ, он был самым рослым и самым сильным, и любил обижать соседей по парте. Поэтому учитель Джан посадил его на последнюю парту в одиночестве. Под взглядами одноклассников он вроде бы покраснел, но едва заметно. Лицо приобрело чуть смущенное выражение, но опять же не то, чтобы сильно. Он даже слегка возгордился. поскольку у Нойце появилась глуповатая, противная и хитрая улыбочка. У него довольно короткая верхняя губа, а потому при улыбке обнажается верхняя челюсть, фиолетовая десна, желтые зубы и щель между передними зубами. У Хэ есть особый талант пускать через эту щель пузыри, которые потом летают перед его лицом, притягивая всеобщее внимание. Вот и сейчас он начал пускать пузыри. Учитель Джан метнул в него тетрадку, как летающий диск, но по дороге тетрадка упала перед Ду Баохуа. Она вообще-то хорошо учится. Она взяла тетрадку двумя пальцами и с отвращением швырнула за спину. Учитель Джан спросил: "Хэджиу, расскажи-ка нам, почему ты хочешь быть папой Лу Вэньли?" но хеджиу продолжал пускать пузыри ну-ка встань громко крикнул учитель джан хеджиу поднялся при этом он выглядел надменным и безразличным одновременно говори почему ты хочешь быть папой лу вайли класс снова разразился громким хохотом а под этот хохот лу венли сидевшая рядом со мной вдруг уткнулась лицом в парту и и горько разрыдалась. «До сих пор не понимаю, почему она заплакала?» Хэ так и не ответил на вопрос учителя Джана, а лицо его приобрело еще более надменное выражение. Из-за слез Лу Вэнь Ли ситуация, изначально пустяковая, усложнилась, а поведение Хэ-Джиу бросало вызов непререкаемому авторитету учителя Джана. догадываюсь что если бы учитель Джан предполагал что дойдет до такого, то не стал бы зачитывать сочинение перед всем классом, но пути назад не было так что пришлось ему стиснув зубы процедить «Катись отсюда И тут наш гениальный одноклассник хеджиу который вымахал выше учителя Джана, прижал к груди ранец лег на пол свернулся калачиком и покатился по проходу между рядами парт по направлению к двери. Смех застрял у нас в горле, поскольку ситуация приобретала серьезный оборот, и обстановка в классе не располагала к смеху. Серьезность ситуации придавали мертвенно-бледное лицо учителя Джана и судорожное рыдание Лу Вэнь Ли. У Ухэ Джиу выходило не совсем гладко. поскольку пока он катился, не мог правильно определить направление, и то и дело натыкался на ножки столов и скамеек, а стоило удариться, как приходилось корректировать направление. Пол в классе был сложен из высокопрочного кирпича, но из-за грязи, которую мы приносили на подошвах, кирпич размокал, и пол стал бугристым. Могу себе представить, как неудобно было ему катиться. Но еще неудобнее чувствовал себя преподаватель Джан. Неудобства, которые испытывал Хэ У, были чисто физическими, а учитель Джан испытывал психологический дискомфорт. Истязать себя физически, чтобы кого-то наказать — это не героизм, а хулиганство. Но тот, кто способен на такой поступок, не просто мелкий хулиган. во всяком серьезном хулиганстве есть что-то от героизма как и в подвиге что-то от хулиганства так был ли хеджиу хулиганом или героем ладно ладно ладно я и сам не знаю но в любом случае он главный герой этой книги а что он за человек судить читателям так хеджиу выкатился из класса он поднялся Весь в грязи и пошел прочь, не оглядываясь. Учитель Джан закричал: "Ну ка, стой!" Но Хеджиу ушел, не обернувшись. Во дворе ярко светило солнце. На тополе, росшем перед окном класса галдели две сороки. Мне показалось, что от тела Хеджиу исходит золотистое сияние. Не знаю, что думали другие, но в тот момент Хеджиу Уже стал героем в моих глазах. Он шел вперед широкими шагами, честь обязывала идти до конца, не оглядываясь. Потом из его рук полетели разномастные клочки бумаги, которые кружились в воздухе и падали на землю. Не скажу за одноклассников, но мое сердце в тот миг бешено заколотилось. Он разорвал учебник в клочья и тетрадку разорвал. Он окончательно и бесповоротно порвал со школой, оставив ее далеко позади и растоптав учителей. Хеджиу, словно птица, вырвавшаяся из клетки, обрел свободу. Бесконечные школьные правила его больше не касаются, а нам и дальше терпеть постоянный контроль учителей. Сложность заключается в том, что когда Хеджиу выкатился из класса, порвал учебник. и распрощался со школой. Я в глубине души восхищался им и мечтал, что в один прекрасный день совершу такой же героический поступок. Но когда вскоре после случившегося Большерота Илю исключил меня из школы, сердце мое переполнило печаль. Я так горячо любил школу, был связан с ней тысячами нитей и не находил себе места. Кто тут герой? А кто тряпка? По этой мелочи сразу понятно. Когда Хэ Джиу ушел прочь, Лу Вэнь Ли все еще плакала. Учитель Джан, явно потеряв терпение, сказал, «Хватит уже!» Хэ Джиу хотел сказать, что хочет, как твой папа, быть водителем, а не по-настоящему твоим папой. Кроме того, даже если бы он и впрямь хотел стать твоим папой, разве такое возможно? Когда учитель Джан произнес эти слова, Лу Вэнь Ли подняла голову, достала цветастый носовой платок, вытерла слезы и перестала плакать. Глаза у нее были большие и довольно широко расставленные, из-за чего, когда Лу Вэнь Ли на кого-то смотрела не мигая, лицо приобретало глуповатое выражение. «Почему отец Лу Вэнь Ли стал нашим идеалом?» Все дело в скорости. Все мальчишки обожают скорость. Если дома за едой мы слышали звук ревущего мотора, то бросали все и бежали к началу проулка, чтобы посмотреть, как отец Лу Вэнь Ли на ГАЗ-51 Света Хаки несется на всех парах через деревню с запада или с востока. Куры, которые копались в грязи в поисках пищи, в страхе разлетались, а псы — беззаботно прогуливавшиеся по улицам поспешно ныряли в каналы короче говоря при приближении грузовика начиналась настоящая суматоха прямо таки иллюстрация выражения как им описывают переполох куры разлетаются собаки разбегаются несмотря на то что частенько эти самые куры и собаки попадали под колесы и погибали грузовик отца луэнли Не снижал скорости. Хозяева кур и собак молча уносили или отволакивали трупы, но никто никогда не протестовал и не причинял беспокойства отцу Лу Вэньли. Автомобиль должен быть быстрым, а иначе какой это автомобиль? Куры и собаки должны уворачиваться, а не наоборот. Поговаривали, что этот ГАЗ-51 Советский грузовик, оставшийся со времен движения за сопротивление американской агрессии, на кузве еще остались следы от пуль после американского авианалета. Речь о вмешательстве Китая в Корейскую войну. 1951-1953. Другими словами, это заслуженный грузовик со славной историей. пока бушевала война, он, несмотря на ураганный огонь, доблестно прокладывал себе путь под градом пуль, а в мирное время продолжал носиться по дорогам, поднимая облака пыли. Когда грузовик проезжал мимо нас, через стекло мы видели самодовольное лицо папы Лу Ли. Иногда он надевал темные очки, иногда нет, иногда носил белые перчатки, иногда был без них. «Мне больше всего нравилось, когда на нем и темные очки, и белые перчатки, поскольку мы смотрели один фильм, в котором наш героический разведчик в белоснежных перчатках и солнцезащитных очках, выдавая себя за неприятельского командира, отправился в тыл врага на огневые позиции. Он сунул руку в белоснежной перчатке в орудийный ствол». Перчатка стала черной, и тогда он командным тоном спросил, мол, «Это так вы следите за пушками?» Форма вражеской армии в американском стиле выглядела действительно красиво. И наш неустрашимый разведчик в этой форме, белоснежных перчатках и темных очках, казался воплощением героического духа и был бесконечно элегантным. После просмотра фильма Мы долго еще любили изображать героя, копируя его жесты и слова. Это так вы следите за пушками. Но без белых перчаток выходило не похоже. Мы мечтали раздобыть где-нибудь пару белых перчаток, а уж о военной форме, темных очках и револьвере, который болтался у разведчика на ремне, и мечтать не смели. Это уже высший пилотаж. Многие мальчики из нашего класса и даже некоторые девочки восхищались Хэдгю. И не только потому, что он покинул школу столь необычным образом, но и потому, что вскоре после ухода Хэдгю устроил перед всеми учениками и учителями экстравагантное представление. Произошло это 1 июня, в день защиты детей, когда все ученики и учителя собрались на стадионе за воротами школы на торжественную церемонию поднятия флага. Хотя наша школа и находилась в захолустье, но поблизости располагался колхоз. А среди одаренных молодых людей, которых объявили правыми и направили туда трудиться, некоторые особенно хорошо разбирались в культуре и спорте и стали работать у нас в школе подменяющими учителями. Они так натренировали Лу Вэнь Ли, что она выиграла в уезде Гауми чемпионат по настольному теннису среди юниоров, а Хоу Дэ Цюнь победил в первенстве по прыжкам шестом в Чанвэй. Гауми уезд в провинции Шаньдун, родина Мояня. А еще они организовали в школе образцовый военный оркестр. Оркестр укомплектовали одним большим и десятью маленькими барабанами, двумя парами тарелок, десятью корнетами, десятью тромбонами и двумя блестящими тубами, которые висели на поясе и смотрели в небо. Деревенские жители раньше видели ударные инструменты. Они привыкли к грохоту барабанов, ударам гонга и звону тарелок. Бом-бом-динь, бом-бом-динь, бом-динь, бом-динь. Скучный и монотонный шум. Когда наш военный оркестр впервые показал на спортплощадке, на что он способен, стиль, манеры, интерес, а еще бравурные ритмы и мелодии, мы буквально раскрыли односельчанам глаза и уши. Кто из них видел раньше почетный караул? Кто слышал подобную музыку? В школе каждому участнику оркестра выдали униформу мальчикам синие шорты и белые рубашки, девочкам — белые рубашки и синие юбочки. На ногах у всех белые гольфы и белые кеды, на лицах — румяна, брови подведены угольным карандашом, у девочек в волосах — красные ленты, а у мальчиков на шее повязаны красные галстуки. Действительно очень красиво. Более того, на руки им надели тонкие белые перчатки. Все эти инструменты и одежда потребовали огромных затрат. Если бы мы продали все школьные парты и стулья, и вдобавок этот ржавый железный колокол, все равно не хватило бы. Но для колхоза Дзяо такие расходы все равно, что пюрышка с курицей. Я не говорю «капля в море», поскольку это было бы преувеличением. Колхоз Дзяо описан во многих моих повестях. как и правые элементы, которые, по моему мнению, вели разгольную жизнь и веселились на полную катушку. В моей повести «Забег на длинную дистанцию тридцатилетней давности» речь в основном именно о правых элементах. Заинтересовавшиеся слушатели могут найти и ознакомиться. Но события той повести я по большей части выдумал. И это же главным образом соткано из воспоминаний. Если что-то не соответствует действительным фактам, так это потому, что дело было давным-давно. Память меня подвела. Дзяо коллективное хозяйство, изначально бывшее частью Синьцзянского производственно-строительного корпуса, который существует и поныне. Создан 7 октября 1954 года в соответствии с указом Мао Цзэдуна на базе различных военных групп. В основном членами колхоза были отставные военные, но впоследствии в его ряды влилась и группа образованной молодежи из Циндао. Циндао. Одной из идей культурной революции было сближение образованной молодежи с деревенской беднотой, а потому студентов массово отправляли в деревни работать и учиться у народа. В начале 60-х когда мы в деревне все еще находились на стадии примитивных сельхозорудий, запрягали валов в телеге и пахали деревянными плугами, колхоз Дзяохе приобрел красный комбайн советского производства. Когда эта махина с грохотом двигалась по колхозной ниве площадью в 10 тысяч му, мы испытывали потрясение, сравнимое с тем, что испытали наши дедушки и бабушки, когда в 1904 году по железной дороге дзяо связавшей Циндао и Дзинань, мимо нашей деревни проехал первый поезд, немецкий локомотив, извергавший клубы черного дыма. Му – мера площади, равная 1,15 гектара. Для такой организации, как эта, оснастить военный оркестр ближайшей начальной школы. Это все равно, что Джан Ю – «Съесть тарелочку бобовых ростков». Джан Фэйю. Отважный полководец и воин эпохи Троецарствия. 220-280 годы нашей эры), Популярный персонаж одного из четырех классических китайских романов. Да простят меня читатели за многословность. Просто у меня в голове целый рой воспоминаний. Я не собирался записывать их, Это они сами вырываются наружу. Почему колхоз Цзяо Хэ захотел оснастить военный оркестр нашей школы? Потому что у многих дети здесь учатся. Почему колхозники прислали правых преподавать в школе? Опять же, потому что у многих дети здесь учатся. Просто среди местных учителей самым образованным был учитель Джан, окончивший педучилище, а у большеротого Лю – И вовсе за плечами лишь начальная школа средней ступени, то есть пять-шесть классов образования. А правые элементы, которых прислал колхоз, все с высшим образованием. Уверен, все уже поняли, что наша начальная школа в тот момент была лучшей на всем Шаньдунском полуострове. Меня исключили в пятом классе, но впоследствии, вступив в ряды вооруженных сил, я обнаружил, что вполне могу давать уроки сослуживцам, окончившим среднюю школу. Если бы мне позволили тогда доучиться в младшей школе, возможно, в 1977 году, когда вернули единый государственный экзамен для поступления в вузы, я со своим начальным образованием поступил бы в Пекинский университет или в университет Цинхуа. Оркестр исполнял Восток-Заолел. А мы, задрав головы, смотрели, как красный флаг с пятью звездами медленно поднимается по шесту. И в этот момент на самом видном месте спортплощадки появился Хеджю, одетый в выленившую от бесконечных стирок старую военную форму. Восток заалел» Одна из самых известных песен о председателе Мау, которая начинается словами: Восток заалил. Солнце взошло, в Китае родился Мао Цзэдун. На голове его красовалась почти новая фуражка с большим козырьком. Он был в белых перчатках и в темных очках, а в руках держал самодельный хлыст. Почему во время поднятия флага мы исполняли не государственный гимн а «Восток залил»? Да потому что авторы слов и музыки государственного гимна стали жертвами культурной революции. Где хэ Джиу раздобыл этот наряд, мы в тот момент не знали. Спустя много лет, когда мы с ним встретились в Циндао, я спросил хэ Джиу про тот случай, и он с улыбкой, то ли в шутку, то ли всерьез, ответил. Взял взаймы у папы Лу Вэнь ли". Хотя наряд хэ Джиу не выдерживал сравнения с экипировкой героя-разведчика в фильме, но этого хватило, чтобы все мы просто остолбенели. А хэ Джиу Без тени страха прошел широкими, уверенными шагами, высоко подняв голову и гордо выпятив грудь, в промежуток между рядами учеников и администрации школы. Он шел, тыкая в нашу сторону хлыстом, и приговаривал, подражая интонации героя. «Это так вы следите за пушками?» Школьное начальство словно бы обалдело. Они беспомощно наблюдали, как Хеджиу... с гордым видом прошелся перед ними сначала в одну сторону, потом в другую, а потом, насвистывая, скрылся в переулке. Мы провожали его глазами, глядя, как он поднимается по берегу реки, а потом спускается и исчезает из виду. Мы понимали, что там вода, и воображали, что Хэ подошел к самой кромке, может, решил скинуть одежду и искупаться, или просто любуется своим отражением. Все дальнейшие мероприятия, организованные школой, на самом деле утратили всякий смысл. Ни чтение стихов с выражением, ни комические сценки на злобу дня не смогли вернуть нас с берега реки, где мы мысленно были. Большеротый Лю свирепо заявил. «Надо с ним разобраться!» Но мы так и не услышали, чтобы учитель Лю разобрался с Хэ -Джиу. Отец Хэ Джиу много десятилетий отработал батраком на местных помещиков, а мать, Хэ Джиу, дольше всех в деревне состояла в коммунистической партии. Рибая женщина с огромными ступнями и взрывным характером, которая частенько без видимых причин вставала на камень перед их домом и ругалась на всю улицу. Рибая женщина с огромными ступнями. Большой размер ноги традиционно считался изъяном. При этом левой рукой она упиралась бок, а правую задирала, становясь похожей на старомодный чайник. Хэ-Джиу — самый старший в семье. У него было три младших брата и две сестренки. Жила семья в полуразвалившемся доме с тремя комнатами. У них на Кане даже соломенной циновки не было. Кан — китайская печка-лежанка. С Хэджиу, родившимся в такой семье, и председатель Мао не смог бы разобраться, появись он здесь, не говоря уж о большеротом Лю, что с ним поделаешь. Осенью 1973 года я нашел временную работу на хлопковом заводе благодаря протекции дяди, который трудился там бухгалтером. Временную-то временную, но после того, как каждый месяц Я выплачивал производственной бригаде 24 юаня. Еще оставалось 15. Тогда на 7 дзяо можно было купить полкило свинины. Яйца стоили по 6 фыней за штуку. Короче, на 15 юаней можно много чего себе позволить. Дзяо. Денежная единица в КНР, равная одной десятой юаня. В быту называется мао. Фынь. Денежная единица в КНР, равная одной сотой юаня. Я стал модно одеваться, отпустил волосы, приобрел несколько пар белых перчаток и слегка зазнался. Однажды, когда я закончил работу, ко мне пришел Хэ Джиу. На нем были рваные туфли, через прорехи, в которых виднелись пальцы, а на плечи накинуто старое клетчатое одеяло. Всклокоченные волосы Хэджиу торчали во все стороны. На лице виднелась густая щетина, а на лбу три глубокие морщины. Он попросил: «Одолжи мне десять юаней. Я собираюсь поехать на северо-восток». Я говорю: «Вот ты уедешь, а что будет с твоими родителями, братьями и сестрами? Коммунистическая партия не даст им умереть с голоду. А что ты будешь делать?» — На северо-востоке. — Не знаю. Но всяко лучше, чем загибаться здесь, так ведь? Ты глянь на меня. Скоро уже тридцать, а даже женой обзавестись не могу. Надо уезжать. Как говорится, дерево на новом месте умирает, а человек оживает. Честно сказать, я не хотел давать ему деньги. В те времена десять юаней были немалой суммой. Он говорит... «Давай так условимся. Если я выбьюсь в люди, то денег тебе возвращать не стану, а если не смогу, то кровь за деньги сдам, но долг тебе верну». Я, честно говоря, не смог уловить логики хэ Джиу, долго сопротивлялся, но в итоге одолжил-таки ему десять юаней. Вернемся к событиям того дня, когда я, прислонившись к стене, наблюдал, как Большерот и Илю, и Лу Вэнь Ли играют в настольный теннис. Учитель Лю игроком был средненьким, но страстно любил настольный теннис. Особенно ему нравилось соревноваться с девочками. Все девочки, которых отобрали в школьную команду, были далеко не уродинами. А Лу Вэнь Ли среди них и вовсе самая красивая. А потому учитель Лю предпочитал играть с ней. Подавая, учитель Лю невольно разевал свой огромный рот, но не просто разевал. Из его глотки раздавались странные квакающие звуки, словно внутри поселилось несколько жаб. Когда учитель Лю играл в настольный теннис, на него было неприятно смотреть, да и слушать тоже. Я знал, что Лу Вэнь Ли очень не хотелось играть с учителем Лю, но он член администрации школы. Так что она не смела отказаться. Поэтому, когда она играла с учителем Лю, на ее лице появлялись отвращение и брезгливость, а движения становились размашистыми и небрежными. Я столько всего наболтал, чтобы обрисовать вот такую драматическую сцену. Учитель Лю, разинув свой большой рот, скваканием подал мяч. Лу Вэнь Ли кое-как отбила, и тут блестящий белый шарик. Словно бы, обретя зрение, залетел прямиком в рот учителя Лю. Зрители на мгновение остолбенели, а потом расхохотались. У одной учительницы по фамилии Ма, лицо и так красное, от смеха стало алым, как петушиный гребень. Даже Лу Вэнь Ли, которая сначала стояла с кислым видом, тоже хихикнула. «Только я не смеялся». Я был ошеломлен, как могло так получиться, и вспомнил историю, которую поведал дедушка Ван Гуй, известный в деревне рассказчик. Когда Дзян Цзы Я волей судьбы опустился на самое дно, то, взявшись торговать мукой, попал в страшный ураган. Когда решил продавать уголь, то зима выдалась теплой, тогда бедняга лег навзничь и издал протяжный вздох, И тут ему в рот попал птичий помет. «Дзяндзия» в китайской мифологии, одно из имен мудрого советника правителя эпохи Джоу. Ровно через 20 лет, осенью 1999 года, когда я садился в метро, чтобы ехать на работу в газету «Дзянча Жибао», в вагоне продавец газет громко зазывал покупателей. «Посмотрите только!» Во время Второй мировой войны советский снаряд попал прямиком в орудийный ствол немцев. Его слова тут же навеяли воспоминания о том случае, когда Лу Вэнь Ли попала шариком в рот учителя Лю. Тогда случилось вот что. Все засмеялись, но почувствовали, что смех неуместен, и тут же прекратили. В соответствии со здравым смыслом учитель Лю должен был... Тут же выплюнуть шарик и отшутиться, он славился своим чувством юмора. Лу Вэнь Ли краснее извинилась бы, а потом они продолжили играть. Но ситуация приняла неожиданный оборот. Мы увидели, что учитель Лю не выплевывает шарик, а напротив, вытянув шею и выпучив глаза, старательно пытается его проглотить. Плечи учителя подергивались вверх-вниз, а из горла доносились странные булькающие звуки. Он чем-то напоминал курицу, проглотившую ядовитого жука. Мы остолбенели и не знали, что делать. А через мгновение к бедолаге подскочил учитель Джан и начал колотить по спине. Затем подбежал учитель Юй и попробовал схватить учителя Лю за шею, но тот вырвался. Учитель Ван из числа правых элементов — Выпускник медицинского университета имел опыт в таких делах. Он крикнул, чтобы Джан и Юй отошли, а сам вытянул длинные, как у обезьяны, руки, сзади крепко ухватил Лю за талию и резко дернул. Мячик вылетел изо рта учителя Лю, сначала ударился о стол для пинг-понга, отскочил, несколько раз подпрыгнул, а потом приземлился и... и почти сразу остановился, не покатившись дальше. Ван опустил руки, учитель Лю странно крякнул и осел на землю, словно ком глины. Лу Вэнь Ли бросила ракетку на стол и убежала, спрятав лицо в ладонях и рыдая. Учитель Ван несколько минут растирал учителя Лю, лежавшего на земле. И только тогда он с помощью окружающих поднялся на ноги, и, оглядываясь по сторонам, хриплым голосом заорал. «Где эта Лу Вань Ли? Где она? Эта девчонка чуть меня не угробила!»